Глава 24. Парень с замковым мечом. Первая лекция серебровводной академии по Блахитаре. Стоящий на учительской кафедре Кортинос рисовал магические символы. Сторическая доска образовала объёмное изображение, что по всей видимости позволило правильно воспринимать его из под любого угла в фрической аудитории. Это и есть иероглифические магические символы, используемые в мире серебряных замков Балондиасии. Эти символы обладают собственной магической силой. которая зависит от того, как нарисован иероглиф. Выдающийся заклинатель способен построить замок при помощи всего одного иероглифа, тогда как заурядному может даже несколько тысяч на одну собачью конуру не хватить. Картиноз записал на доске множество иероглифических магических символов, похожих на птицу, похожих на воду, похожих на замок. Будучи иероглифическими, они были ближе к рисункам, чем к символам, и эти магические символы несли в себя магическую силу, превышающую то, что вкладывает заклинатель. Я смотрел на него своими магическими глазами. Хм, похоже, что магическая сила течёт откуда-то. Из Бландиаса, сказала стоящая позади от Тололо. Магическая сила течёт с мелкого в оде в глубокого. Седьмой или Незерия мир расположен на более глубоком слое, чем Бландиас. Поэтому порядок Бландиаса здесь функционирует. Магических законов это тоже касается. По притворительной оценке мёрмиляти оно нулевом слое. Поскольку миров мелководья нет, у нас работает порядок только нашего мира. Однако, чем глубже в океан погружается мир, тем больше в нём будет намёшно порядков и магических законов других миров. В самом низу должно быть твориться настоящий хаос. Магию глубоководных миров нельзя использовать в более мелководных. Спросила Миша, задумчиво наклонив голову. Зависит от сочетаемости порядков и ограниченности заклинаний. Заклинание вроде Зекта флеса Гатама, хотя и с некоторыми отличиями, Обычно доступна для использования в большинстве малых миров, и их существование подтверждено. Такие заклинания относятся к общей магии. Значит, любые малые миры имеют общие магические законы, и применять заклинания, опирающиеся на эти законы, можно без проблем. Глубоководную магию, применять, которая можно лишь за счёт глубоководных порядков, нельзя использовать в мелководных мирах. Но даже это правило не абсолютно, поскольку существует формула обратного потока. Направление магических законов глубоководных миров в обратном направлении к мелководным мирам? Верно. Если встроить формулу обратного потока в глубоководное заклинание, то его можно будет использовать в мелководных мирах. В целом чего-то такого я и ожидал, хотя кое-что в этом меня беспокоит. Однако формула обратного потока далеко не простая штука непригодная. Вколеялся картина с кафедры, видимо, услышав наш разговор. По сути, формула обратного потока разворачивает порядок стекания магической силы с мелкого в глубокого в обратном направлении. Разумеется, сделать нечто столь безумное с самым малым миром невозможно. Поэтому явление разворота порядков действует лишь в ограниченных рамках применения магии, и то провернуть подобное нелегко даже для избранного Верховным Богом суверена. Ведь это великая магия, способная изменить течение самого серебра в одного священного океана. Вартенус принял с рисовать на сварической доске сложную магическую формулу. Баландиарта. Примечание переводчика: записано как несокрушимая, и незыблемая крепость. Фортификационное заклинание высшего уровня нашего мира. Замок, который не падёт, даже если весь мир будет уничтожен. Разумеется, в него встроена формула обратного потока, позволяющая применять его даже в мелководных мирах. Самодовольно сказал незыблемый король. И единственный шанс на победу у вас, обитатели Позырчатова мира, над нами, Академия Тигриных Замков, миром с 21-го слоя, свойть глубоководную магию миров от 22-го слоя глубже и глубже, использовать формулу обратного потока. Ого, не думал, что ты настолько великодушен, что даже врагам в беде помогаешь. Картинос хмыкнул. Ты ведь донес слышал об этом, так как ещё официально не присоединился к Альянсу. Но академический договор по Блахеттеру обязывает проводить лекции, в частности. В противном случае никто бы не захотел раскрывать информацию противнику, с которым собираешься вступить в бай. Тяжело вам приходится, сказал я, и в этот миг раздался незнакомый колокольный звон. На этом моя лекция окончена. А ты всё равно не сумеешь освоить формулу обратного потока. Даже у заклинателей, которых называют гениями, уходит месяц на освоение глубоководной магии с нуля, чего уж там говорить о непригодных. «Посмотрим, освоёшь ли ты её хотя бы за всю жизнь!» Провокационно усмехнувшись мне, невзыблемый король покинул аудиторию. «Суверен Анос, у нас есть ещё время до начала следующей лекции. Я покажу вам Паблохитара», — сказала Отто Лулу, и мы, последовав за ней, вышли из аудитории. «Сегодня расскажу вам о Среброводной иерархической войне и условиях официального присоединения к Паблохитара». Начала богиня постановлений, проводя для нас экскурсию по дворцу. Среброводная иерархическая война – это сражение за захват огненной росы, а также учебный бой, проводимый в свободных водах. Собранная по Блохитаро огненная роса раздается обеим академиям, и те борются за неё. Победителем становится та сторона, которая либо отнимет у противника всю огненную росу, либо выведет из строя или уничтожит силу противника, либо по объявлению капитуляции суверенным и верховным богом. Врага можно как оставить в живых, так и уничтожить. Ммм, так это скорее не учебный бой. а практически полноценная война получается. С беспечным видом сказала Элеонура. Нет. Настоящая война подвергает серебряный пузырь угрозе исчезновения. Сохранить следует не богов или смертных, а огненную росу. Это связано с делом Пабло Хитара. Можно ли зарубить и уничтожить верховного бога? Тихо спросил Син. Можно. В случае, если верховный бог сгинет в ходе среброводной иерархической войны, его малый мир не сможет хранить огненную росу, и она вытечет в Серебряный океан. Право собрать её остаётся за Академией, уничтожившей Верховного Бога. Проще говоря, к ней переходит право собственности над их Огненной Росой. И вправду в Джизетте тоже это упоминалось. Так это что получается? Если мы уничтожим их Верховного Бога, то весь их мир будет принадлежать нам? Именно так? Победитель имеет право сделать любой выбор. Превратить мир Серебряных Замков Баландиас во Вторую Мелитию или же забрать всю Огненную Росу в мир Мелития для достижения глубоких слоёв. А есть ли иные варианты, помимо колонизации и захвата огненной росы? Любые. Главное, чтобы сходилось количество огненной росы. Например, вы можете взять половину огненной росы в ваш основной мир, первую милитию, а баландиас, в котором останется другая половина, превратить во вторую милитию. Если вам трудно провернуть это собственными силами, то я могу вам с этим помочь. Ответила Утулулу на мой вопрос. Есть ли выгода в превращении малого мира в свою колонию? Спросил Эльдмейд. Поблыхитарате пойдёт на пользу повышению вашего иерархического положения. К тому же, серебровводные иерархические войны проводятся в свободных водах той стороны, у которой во владении больше серебряных пузырей. В этот раз Второй Баландиас был выбран как раз по этому правилу. Другими словами, чем больше у тебя во владении малых миров, тем проще будет устроить бой на своём поле. Даже без относительно поблыхитара заполучить себе серебряный пузырь крайне привлекательно для суверенов. Больше об этом вам расскажут на других лекциях. Полагаю, всё сводится банально к тому, что многие хотят увеличить свои владения. Если захватить сам Молемир, то иерархическое положение самого мира Мелитея не изменится, но порядок нашего мира будет функционировать в других мирах. А если количество обладаемое огненной расы возрастёт, то мир углубится и приблизится к глубоким слоям, и тем не менее, если уничтожить верховного бога, то победитель получает всё. Они наверняка поднимут белый флаг до этого, если только не случится чего-то из ряда вон. Расна, на нём я вностанет борьба за захват огненной расы. Сюда. Э, Талоло нарисовала магический круг, после чего нашу униформу окутал свет, и на груди появились знаки с пузырями и волнами. Это эмблема Поблахитара. Однако они вам выданы временно, лишь пока вы носите эти эмблемы, вы обладаете правами учеников Поблахитара. Ха, я так понимаю, без них мы даже в сереброводной иерархической войне принять участие не сможем. Верно. Если в ходе серебряводной иерархической войны вы украдёте у армии врага столько же эмблем, сколько у вас зарегистрировано учеников, то вам будет даровано право официально присоединиться к альянсу Академии Поблахитара. Понятно. Если армия врага берёт у вас временные эмблемы, то сможет обменять их на настоящие. Серебряводная иерархическая война полезна в том плане, что вы можете увеличить количество своих учеников. Так что враг тоже будет охотиться за вашими эмблемами, защищайте их до последнего. Если взять в приоритет присоединение к Альянсу, то идеальная стратегия будет охотиться за эмблемами, использовав огненную росу в качестве приманки. А регистрация учеников пока что не завершена, и вы можете изменить их количество. Но в таком случае вы должны вернуть временные эмблемы. Если на бой выйдет небольшая группа лучших из лучших, то и количество эмблем, которые можно собрать, будет меньше. Но я-таки притащил их в такую даль, только смотря со стороны, они ничему не научатся. Мы ничего менять не будем. Как скажете. Моим родителям тоже выдали эмблемы, но впрочем, это значит, что мне придётся отнять всего-то ещё две лишних эмблемы. Вернёмся к нашему недавнему разговору. Идия сказала от тулулу. Причина, по которой мы не возвращаем мгновенную росу обратно в позорчатые миры, заключается в том, что у них нет серебряного свечения, поэтому снаружи мы не можем увидеть, что внутри. А так как позорчатые миры нестабильны, попытка войти в них извне может привести к аномальным изменениям в порядке или лишить их возможности эволюционировать. Ты хочешь сказать, что они разрушатся лишь от того, что вы войдёте в них? И такое тоже возможно, но важнее всего то, что огненная роса, которую мы вернём по зарычатым мирам, выйдет из них обратно наружу. Это всё равно что зачерпывать воду в дырявое ведро. Это неэффективно и наоборот может привести к исчезновению огненной росы. Убедительная история. Значит, нужно всего лишь заделать дыро в ведре. И если бы это было возможно, то мы бы всё это обдумали. Мы вышли из здания и оказались в саду, поскольку он был обустроен в замке, ухаживали за ним тщательно. Кое где в нём было видно учеников со значками по бляхитара, каждый из которых отдыхал так, как ему хотелось. Были и те, кто занимался разного рода деятельностью, в радиоуходе за демоническими мечами и магическими артефактами, и конструированием магических кругов, видимо, связанных с учёбой. А известно ли тебе что-нибудь о арзононских левах разрушения? Так называют сильнейших фантомных зверей. Имеешь их в распоряжении организации фантомных зверей Змиры Бятсны Пучины и Визэйно, члена альянса Академии Поблахитара. И Визэйно на протяжении долгого времени враждует с миром священных мечей Хайфолии, да и их отношения с Поблахитарой нельзя назвать хорошими. Однако недавно они присоединились к альянсу. А недавно это когда? Примерно неделю назад. Изначально являясь глубоководным миром, Визэйно мгновенно одержал победу в серебровводной иерархической войне. И занял последнее место среди шести святых верховных академий. Недя зовут Толуло. Я кинул взглядом Сац. А что такое шесть святых верховных академий? Это название указывает на тех, кто занимает первые 6 мест в иерархии Поблахитара. В настоящий момент первое место занимает мир магической пули Эленазия, и поэтому дворец Поблахитара располагается именно здесь на седьмой Эленазии. Второе место занимает мир священных мечей Хайфолии, хотя на протяжении уже довольно долгого времени малые миры Занимающие третье место и ниже шестёрки не были способны догнать одва мира. Ивэзавина, несмотря на шестое место, обладает потенциалом сравниться с ними. Похоже, в мир Милетии приходили настоящие знаменитости. А выходит Хайфолия сейчас неспокойна. Если стороны изявят желание разрешить всё, придерживаясь академического договора, через среброводную иерархическую войну, то поблехитара приветствует это. А Ленс Академии не более чем договор между разными малыми мирами. заключённые на основании их общих интересов. Едва ли в особенности враждебные к нам и визаины покорно сдадутся. Впрочем, тоже относятся и к нам. Имеется ли возможность поговорить с представителями шести святых Верховных Академий? Обращение к ним от обитателей мелководных миров считается грубостью. Обычно принято ждать, пока они сами не обратятся к вам. Второй вариант получить такую возможность — подняться в иерархии как минимум до десятого места. В таком случае... Глядя им в глаза, я вдруг заметил груду кубических камней. Мущина поднимал скалы воздуха и нарезал их на кубики, и инструмент, который он использовал для этого, представлял собой меч немного причудливой конструкции. Его лезвие было зубчатое и как уполы. Каждый камень в груде имел абсолютно идентичные размеры, мало того, полностью совпадала даже магическая сила, заключённая в камнях. Должно быть, одновременно с подгонкой формы он также срезал нужное количество магической силы, что было отнюдь непростой задачей. Он делал это без малейшего колебания, словно душа, он изготавливал один строительный камень с другим. А не для постройки здания. Хотя занимался он по всей видимости необходимой работой, взмахивал он своим пилообразным мечом так, будто получил от этого какое-то удовольствие. Носил он тёмно-синий жакет, а на плече была замковая эмблема. Видимо, он, как и несбылемый король Кортинас, был из мира серебряных замков Баландиаса. Его сияющие золотом волосы были зачёсаны в артистичный помподур. «Замковые мечи для вас новинку?» Должно быть, заметив мой взгляд, мужчина прикатил работу и медленно обернулся. «Это разновидность демонических мечей, обедняющих в себе пилу и меч. В мире серебряных замков Баландиас они используются для фортификации и сраже». Увидев моё лицо и магическую силу, он потерял дар речи. Воцарилось очень долгое молчание. «Ваше Величество!» Наконец вымолвил он. Его бы я не спутал ни с кем. Предо мною стоял выдающийся творец Фарис Ноин, павший смертью храбрых в небы разрушения 2000 лет назад.